Девушка, едва не поперхнувшись, уставилась на бабушку. Неужели та назвала её неполным именем? И не просто неполным, а уменьшительно-ласкательным. Когда такое было? Кажется, никогда ещё. Бабулечка, ты что, избавиться от меня хочешь? спросила Лера и вдруг увидела, что по щекам бабушки текут слёзы. Бабушка не плакала даже в тот ненастный осенний день, когда их настигла весть, что маму сбила машина и что она находится в реанимации городской больницы. И даже на похоронах мамы неделю спустя тоже не проронила ни слезинки, только скорбно поджала губы и смотрела куда-то в пустоту. Бросившись к бабушке и при этом задев ногой стол, Да так, что чашка с остатками чая грохнулась на пол и разбилась. Лера, присев на корточки перед пожилой женщиной, обняла её. "Ну что такое, бабулечка? Раньше бы бабушка непременно устроила бы ей знатную головомойку за разбитую чашку. Но теперь, кажется, ничего не заметила. Может, действительно не заметила?" Бабушка ничего не отвечала, но Лера и так понимала, в чём дело. Потеряв единственную дочку, бабушка теперь боялась больше всего на свете потерять и единственную внучку. Лера поцеловала бабушку в щёку и произнесла: "Ну ничего ведь не произойдёт. Его поймают. Их всех рано или поздно ловят. А что, если поздно, а не рано?" ведь для кого-то всегда бывает поздно. Неужели для нее самой? Бабушка взяв себя в руки заметила. Я говорил с твоим отцом Валерия, и он пообещал мне, что ты уедешь в Москву сразу после выпускного. Оторопев Лера уставилась на бабушку. Но раз опять Валерия, значит, все вернулось на круги своя. и только потом осознала, что сказала бабушка. Выходит, они с папой уже всё решили, причём за неё решили. Бабулечка, так не пойдёт. Я ведь взрослый человек. Бабушка перебила её. Пойдёт. И раз с нами живёшь, Валерия, то никакая ты не взрослая. Девушка, чувствуя подкатывавшую в горло обиду, заявила: Ну, это положим, скоро изменится. И вообще, я совершеннолетняя. Мне 18. К твоему сведению, в мае исполнилось. Бабушка вполне резонно ответила. Вот когда и изменится, то тогда и будешь сама принимать самостоятельные решения, а пока решения принимаем мы с твоим отцом. Ну да, скорее даже не папа. Человек мягкий и добродушный. матери своей покойной жены, которую обожал до безумия и чья трагическая смерть едва не свела его с ума, не просто побаивавшийся, как побаивалась ее Лера, а испытывавший перед ней трепет. А сама бабушка приняла это решение. В августе мне уж точно надо будет ехать в Москву на учебу, обустраиваться, вступать в новую жизнь. Бабушка на щеках которой всё ещё блестели слёзы ответила: "Вот можешь и начать обустраиваться и вступать в новую жизнь не в августе после экзаменов, а в июне". До Лера, которой крайне не нравилось, что бабушка с отцом, точнее одна бабушка, уже приняла окончательное решение, заявила. "Но это же лишние расходы. Да ещё какие?" И где я буду жить в Москве? Как я там смогу готовиться к вступительным экзаменам? И вообще как? Она запнулась, чувствуя, что вот-вот расплачется, а бабушка произнесла: "Жить будешь на первых порах у моей двоюродной сестры Зои Андреевны в Марьино. Валерия, это для твоего же блага. И ты не можешь этого не понимать". Но у меня здесь друзья, запротестовала девушка. Бабушка заявила: "Лето м им тоже будет не до тебя. Это не сколько последнее лето детства Валерия, сколько первое лето взрослой жизни. Тебе пора думать о своем будущем. И вообще", ответила девушка, умевшая быть такой же прямой, как и ее бабушка. Но та безапелляционно заявила: "Не перечь. Откуда в тебе этот дух противоречия? Всё решено. Едешь в следующий вторник. Я тебе уже и билет на московский скорый купила. Нижняя, кстати, полка". Вот, приподняв клеёнку на кухонном столе, бабушка продемонстрировала ей билет на поезд. Но надо же, они не только всё за неё решили, но и билет купили. Никуда я не поеду, заявила Лера. Но бабушка была неумолима. Что значит не поедешь? Билет уже куплен, не пропадать же. Поедешь, как миленькая. Но Лера тоже умела быть упрямой, вся в бабушку. И пусть пропадёт. Это исключительно ваши с отцом проблемы, будет вам наука. Сказала, что не поеду, значит, не поеду. Бабушка строго взглянув на неё поверх очков, пожевала губами. И вообще, я уверена, что твоя мать хотела бы, чтобы ты поступила именно так. Аргумент был в прямом смысле убийственный. Чувствуя, что по щекам текут слёзы, Лера воскликнула: "Но вы не можете просто так. Нет, не вы. Ты не можешь просто так решать всё за меня. Мои друзья Ну да, друзья, речь шла не о друзьях. И бабушка была права. Все этим летом куда-то разъедутся, денутся, начнут строить новую жизнь, а об одном единственном друге, о Толике, о том человеке, который ей недавно признался в любви и которого она любила. Лера понимала, конечно, что им предстоит принять решение. Но до этого было так далеко. У них впереди, казалось, была куча времени, а теперь выясняется, что всего лишь неделя. Откуда ты знаешь, чего бы хотела мама? заявила в запале Лера. Бабушка же ответила: "Знаю, Валерия, потому что я её мать, а я её дочь, и я уверена, что она бы понила меня". и не стала бы отсылать прочь так быстро. Всех этих девиц, конечно же, жаль, и тот, кто это сделал, подлый незвер. Но я, в отличие от них, по ночам вдоль реки не шляюсь, а их ведь всех там нашли, не так ли? Бабушка явно не намеревалась вести дискуссию, а Лера поняла, решение было принято окончательно и бесповоротно. Какая же ты всё-таки бессердечная, вырвалось у девушки, и она сама испугалась того, что сказала. Бабушка же хотела ей только лучшего. Но ведь вопрос в том, было ли то, что хотела бабушка, действительно для неё, своей единственной внучки, лучшим. Заметив, как окаменело лицо бабушки, Лера поняла, что явно перегнула палку. и бросилась к ней, явно желая объятий и поцеловать. Но тут послышалась мелодичная трель дверного звонка. Кто-то пришёл к ним в гости. Бабулечка, извини, я не хотела. Я вовсе не считаю, что ты бессердечная, просто вырвалась. Я понимаю, что ты хочешь как лучше, но ведь я тоже взрослая. Ну, почти. Ты должна понять, что понимая, что своим несвязным лепетом она всё только усугубляет, Лера снова попыталась обнять бабушку. Но та, явно обиженная её словами, сделать ей этого не дала. "Валерия, ты же слышишь, что в дверь позвонили". Трель повторилась. "Будь добра, открой". Вздохнув и понимая, что ничего пока что изменить нельзя, И чтоб бабушка рассержена, Лера прошлёпыла в коридор и подошла к двери. Поворачивая торчавший в замке ключ, она вдруг испытала непонятное волнение, ведь в их провинциальном городе отродясь не было никаких серийных убийц и маньяков.